Глава 2. До самого последнего момента меня не отпускало раздражающее чувство, что что-нибудь обязательно должно произойти. Что вечность решит подкинуть мне какую-нибудь гадость. И ночью к постоялому двору те айрванцы приведут целую араву своих дружков. И нам придется разбираться. Или что меня опознают, что попытаются схватить и арестовать, но ничего из этого не произошло. Ровно через два дня, на рассвете, мы пришли в досмотровую номер шесть, как и было оговорено, и там нас, сюрприз, уже ждали. Хозяин торгового каравана, худощавый, жилистый мужчина с лысеющей седой головой. — Значит, это вы, пассажиры? — скривился он. — Лорды, про маленького ребенка мне никто ничего не говорил. — Он не будет мешать, — заверил я его. Ожидал, что караванщик попробует выбить из нас еще денег, но нет. Он выделил нам место в самом дальнем фургоне и пошел заниматься оформлением. Тронулись мы часа через три, только после того, как всех нас осмотрели и заставили пройти через артефактную арку, которая, видимо, определяет запрещенные вещи. На всякий случай я еще накануне навестил Юл и выгрузил все, что может потенциально заставить артефакт среагировать. Сложнее всего было с мечом Лей. Она не хотела с ним расставаться, и уж тем более доверять кому-то, даже Юл. Пришлось поступить иначе. Мы переместились к озеру и закопали ее демоническое оружие. Теперь его вряд ли кто-то найдет, а мы, даже если не сработает перенос, будем знать, что оно в порядке, и сможем вернуться за ним позже. И вот, наконец, мы тронулись. Караван неторопливо въехал в тоннель, идущий через гору, и лишь после этого я немного выдохнул. Все, теперь волноваться не о чем. Тоннель, пусть не территориально, но по документам, уже относится к шестому витку. Путь был долгий и скучный. Мы перекусывали, спали, играли в карты. Причем победительницей чаще всего выходила Мия. Вот уж никогда бы не подумал, что она настолько умело играет. Вторым после нее по успешности внезапно оказался Мор, но лишь потому, что он вообще играть не умел, отчего все попытки распознать блеф играли против его соперников. Я не играл, хоть они и всеми силами пытались меня затащить. А потом пришла мама и обыграла всех, включая сестру. Тогда-то я и понял, откуда уме и навыки. Еще один человек, что открылся в путешествии с совершенно неожиданной стороны. А наконец второго дня случилось нечто крайне занимательное. За пределами каравана раздалось некоторое оживление. Не прошло и десяти минут, как сумрак тоннеля испарился, и сверху упал сияющий свет. Мы на рубеже! один из караванщиков откинул полок кузова фургона. Если вы впервые, советую глянуть. И действительно, когда мы выбрались на улицу, то поняли, что тоннель остался позади, сейчас же мы ехали по огромному каменному мосту, перекинутому через чудовищного размера ущелье. Зрелище было завораживающим. Словно горный хребет перерубили, и между ним проложили путь. «Я слышал об этом», — сказал Луй. «Это стык двух витков, наших, внешних и шестого витка». «А внизу», — спросил Мор, перегнувшись через ограждение моста, и взглянув в бездонную черную пропасть. «Фантомные витки», — сказал я. «По крайней мере, кое-где, а еще ниже демонические. Если повезет, ну или не повезет, спрыгнешь отсюда и не попадешь под остатки фантомных витков, то окажешься на родине демонов». «Только падать придется очень долго», — кивнул Луй. «Долго это сколько?» — спросил Олей. «Недели, месяцы», — пожал плечами Луй. Тут не угадаешь. Но быстрым падения точно не будет. Лорды!» Мор нервно сглотнул и отступил от края. Бр, Я, пожалуй, пойду в фургон». Лей сдержанно улыбнулась, а я тем временем поднял глаза и тотчас ощутил накатывающий гнев. На меня смотрели. На высоте нескольких десятков метров парила вечная, созданная лордами машина. Вряд ли это та самая, что называла мое имя, но выглядела она так же, как изящная красивая женщина с металлической кожей. Она, зависнув в воздухе, безмолвно смотрела точно на меня. А еще она словно улыбалась. «Пойдем». Мия тоже это заметила и забеспокоилась, мягко коснулась моего плеча и попыталась увести. Я не сопротивлялся, но все время, пока не сел в фургон, Мы с этой человекоподобной машиной смотрели друг на друга. А спустя еще пятнадцать минут караван вновь стал заложником мрака тоннеля. «Нейт», — Мия коснулась моего плеча, — «все нормально», — сказал я чуть более резко, чем требовалось. «Извини». Она кивнула, не став продолжать. А спустя еще немного времени все вернулись к картам. Один лишь я сидел у самого края, и смотрел назад, поглаживая рукоять Зергула. Общий путь занял примерно четыре дня, и в Кванхут мы прибыли аккурат перед закатом. Солнце лишь самым краешком касалось горизонта, освещая крупный город впереди. И тут действительно было на что посмотреть. Кванхут по размерам был ничуть не меньше Варандера, А может даже и больше. С крепости врат, в которую мы въехали в самом начале, открывался отличный вид на город, раскинувшийся в долине. Горы словно окружали его, образуя гигантскую подкову, внутри которой возвышалось множество величественных пагод, а за ее пределами виднелось множество неказистых домиков, являющихся, видимо, районом для бедных. Тут досмотр прошел быстро. Все, что нам нужно было, это приложить запястье к пластине артефакту. На этом наши пути с караванщиком-торговцем разошлись. Я попытался выяснить у него, куда он держит путь дальше, но, как оказалось, совершенно в другую сторону. — В провинцию Весеннего Облака! Вам нужно в Хасеп! Это город на северо-западе, по тракту Вороньего Крыла. Сядете на корабль до Ушара в провинции Туманного Камыша. Провинция весеннего облака граничит с ней на юге. — Спасибо за помощь, — поблагодарил я его. Скорее всего, это выглядело подозрительным, но теперь было плевать. Даже власти Харифа не хватит, чтобы дотянуться до меня тут. Да и задерживаться в Кванхуде мы не собирались. Значит, нам действительно придется переправляться через море. Интересно, какое оно? — Ты, наверное, видел море, Рю? — спросил я. и осекся. На миг мне почему-то почудилось, что дракон рядом и непременно захочет высказаться. Он любил описывать разные места, где бывал когда-то, хоть и не помнил, по каким делам это было. Но нет, это было лишь воображение. Рю мертв, и рана от его смерти лишь заныла снова. Одна из многих, но еще слишком свежая, чтобы делать вид, что все нормально. Первым делом нам нужно было найти ночлег. И, как и в прошлый раз, мы не стали искать его на центральной улице. Тут сам вид постоялых дворов говорил о том, что дешево не выйдет. Но даже в заведениях, которые на первый взгляд нам подходили, цены были, мягко говоря, завышенными. Два небесных спира за ночь, за одноместный номер без окон, в котором даже одному человеку тесно, а нас семеро? Нет уж. В конце концов, я плюнул на все и сделал проще. Завел спутников в глухой переулок и создал дверь. Там разместил их с комфортом, а сам вышел на улицу. Ускорять время в убежище не видел смысла. Может, потом, утром, когда все выспятся, я забегу туда ненадолго и высплюсь сам. Но до тех пор посижу тут, в переулке, покараулю дверь. Убедившись, что все устроились, я сел у каменной стены, за которой, кажется, находилось поместье какого-то аристократа, и принялся медитировать. Город, как и Варандар, был не самым лучшим местом для культивации. Тут хватало воинов, что поглощали духовную энергию, но даже так концентрация силы в воздухе не шла ни в какое сравнение даже с местами силы во внешних витках. Был соблазн попробовать технику пожирания мира, но решил отложить до более безлюдных мест. Может, тут есть какие-то рожевые артефакты, или вообще это запрещено городскими правилами. Рю как-то говорил, что эта техника поглощает силы вообще всего, включая живых существ, просто по чуть-чуть. Лучше найду какой-нибудь глухой лес и устрою себе недельку-другую отдыха там. — И вот мы вновь встретились, — раздался знакомый голос, и я моментально открыл глаза. Рука метнулась в пространственный карман, а в следующий миг в стоящего передо мной человека полетел железный кругляш. О, охнул бездомный, но, тем не менее, ловко поймал монету. Бездомный. Хотя нет, теперь он выглядел чуть иначе. Сейчас на нем был довольно странный, совершенно не похожий на местное одеяние брючный костюм. А еще он был чистым, но это, без сомнения, тот самый человек, которому я задолжал небесный спир. «Как жаль, что люди так редко бросают в меня деньги!» — усмехнулся он. «Но мог бы и помягче. Сила у тебя стала... Ух!» Он демонстративно потряс рукой, в которой зажимал монету, словно говоря о том, что поймать ее было трудно. «Ты изменился! Новый имидж!» Старик усмехнулся и тряхнул полами пиджака, а из внутреннего кармана выбрался крыс со странным именем Юхан Фредриксон заняв место у бездомного на плече. «Нравится?» «По крайней мере, ты не воняешь», — пожал я плечами. «Да, и, как оказалось, это весьма благоприятно, сказывается на зрительской симпатии. Стоит одеться получше, и люди начинают слушать твои песни и смотреть цирковые номера с большей охотой». «Ты серьезно этого не понимал сам?» «Порой для осознания некоторых вещей...» «Нужен взгляд со стороны. У старого имиджа были свои плюсы. Например, люди тебя не замечали или специально игнорировали. Никто не хотел связываться со стариной кум-кумом. Никто не думал, что у старого бездомного есть что-то ценное. А теперь посмотри на меня сейчас. Если я выйду так на улицу среди дня, то все будут таращиться». Тогда почему бы и не надеть простую одежду? Ханьфу, например. Эти ваши балахоны? Хе, безвкусица. Я же хочу быть настоящим джентльменом. Кем? Джен... А, в вашем языке же нет такого слова. Забудь. Для посланника вечности ты очень странный. Я? Добрось. Да Какой из меня посланник? Я так. Скромный бард подмастерья, которого взял в ученики, «Великий Юхан Фредриксон!» «Хочешь сказать, что посланник — это крыса?» «Юхан Фредриксон не крыса!» — картинно возмутился мой странный собеседник. «Он!» Но тут старик осекся и посмотрел куда-то назад. «Вон он! Схватите его!» «Ой!» — ойкнул старик и сделал мне небрежный кивок. «Извини, но мне пора!» «Что?» в переулок ввалился десяток воинов низкого ранга одетых в простую рабочую одежду вон он закричал один из них и толпа с воинственным ревом бросилась к нам я в тебя верю мой друг громко крикнул кум кум и одним прыжком перепрыгнул через стену оставляя меня с толпой народ я не попытался я оправдаться но похоже слушать они не захотели Мне в лицо устремилась деревянная дубинка, от которой я довольно легко уклонился. Лишь тогда обратил внимание, что противники все воины, причем очень сильные по меркам внешних витков. Девятая ступень, и далеко не первый шаг. Но при этом они были неумелыми. Никто из них даже не попытался использовать технику или вроде того. Не желая устраивать кровопролитие на ровном месте, использовал рукопашную. Отступил в бок, ударил в запястье, выбивая из руки нападающего оружие. Сделал шаг назад, но на меня тут же полезли другие. Воспользовавшись браслетом, достал из пространственного кармана тренировочный меч, сразу же отбив дубинку другого. Я понятия не имею, кто вы, но мы с этим стариком и вновь меня даже слушать не стали. Ну ладно, сами напросились. Техника демона скрытности коварный шаг. Я оказался прямо в самом центре их толпы, ударил ногой в спину одного, повалив на землю, и познакомил мой меч с ребрами другого. Что-то хрустнуло, и, думаю, это не меч. Еще один удар дубины принял на покров, и вот тогда-то их проняло, и весь боевой дух словно испарился. «Это воин!» — крикнул кто-то. «Нахрен это!» — бросил другой и рванул прочь из переулка. За ним побежал еще один, затем другой. В конечном итоге сбежали вообще все, оставляя меня в гордом одиночестве. И что это вообще сейчас было? «Старик!» — крикнул я, не особо уверенный, что он меня слышит. «Теперь уже за тобой должок!»